рассказывает Надежда Фетисова. Желания у наших пациентов бывают разные, но по большей части они гастрономические. Ольга Константиновна никогда ничего не просит. Говорит, «А зачем? Тут столько всего. Не успеваю захотеть». Ну, разве что кетчуп один раз попросила. Как-то в палате говорили, какая она жизнь была при Советском Союзе. Все было, даже икра черная. Прошло несколько дней – Подходят сестры и говорят. Ольга Константиновна прям грезит бутербродом с черной икрой. Игорь же Сергеевич? Все пробовал, все было. Была у меня бутылка рома на особенный случай. Думал, первый раз нужно попробовать именно в такой день. Но заболел. Химия, лечение. Подарил бутылку племяннику. Вот думаю, и чего я тянул-то? Ждал. Новая пациентка любит рыбу во всех проявлениях, но котлеты рыбные терпеть не может, а они как раз были в этот день. Расстроилась. А Борис Александрович, наш новый старый пациент, очень любит мороженое. Дай волю килограмм съест. Вчера была тележка желаний и новых знакомств. Сегодня запечем карпа фаршированного. Так тепло становится, когда человек улыбается.